Глава 91. По столу разбросаны бумаги. Рука Вонга, голос читает неторопливо, спотыкаясь, все L как крючки, я неразборчивая. Наброски картотечные карточки на некоторых всего одно слово, одна стихотворная строфа на каком-нибудь языке, короче кухни писателя. Другая рука Рональдо, серьёзный голос человека, умеющего читать. Тихо здороваются с Осипом и Оливейрой, которые входят с винаватым видом. Бэбс открыла им дверь, и в обеих руках у неё было по ножу. Коньяк золотистой свет на стенах, легенда об осквернении святого причастия, маленькая картина Де Сталя. Плащи можно оставить в спальне. Скульптура работы, возможно, Бранкузи в глубине спальне, между манекеном в гусарской форме и горой ящиков с проволокой и картоном. Стульев не хватает, и Оливейра приносит две табуретки. Наступает тишина, которую можно сравнить по выражению с женой, лишь с тишиной, в какую погружаются хорошо воспитанные люди, вдруг учуев носом, что кто-то в салоне беззвучно испустил газы. Этьен открывает папку и достаёт бумаги. Мы решили не разбирать их до твоего прихода, говорит он. Просмотрели только кое-какие разрозненные листы. Эта болда выбросила в помоеное ведро замечательную яичницу. Она протухла, сказала Бэпс. Григоровию кладёт заметно дрожащую руку на одну из папок. На улице должно быть жуткий холод. Налейте же двойную порцию коньяку. Тёплый свет греет, и папка зелёная, одним словом, клуб. Оливейра смотрит на центр стола, пепел сигареты падает, ещё чуть-чуть увеличивая горку, уже скопившуюся на дне пепельницы. В скобках глава восемьдесят вторая.